Глава девятая. Зрительный зал рассчитан человек на двести, и он гудит вокруг меня. Иногда взрывается аплодисментами, в которых я участвую по инерции. Мне нужно с ним познакомиться. Слышу голос Рязанцева справа от себя. Его взгляд направлен на сцену, туда, где одна известная медийная личность вручает наградную статуэтку высокому брюнету с короткой темной бородой и в костюме Баленсиага. Но я все равно бездумно спрашиваю у Егора. «С кем?» «Роман Гетц», — поясняет. «Очень плотно закрепился в Индонезии. Один из первых». Мужчина на сцене произносит речь, которую я не слушаю. Впереди, прямо у сцены, пара десятков столов для гостей с вип-пригласительными и для номинантов, а я упрямо отвожу глаза от затылка Градского, к которому то и дело их приклеиваю. Великолепная спутница Влада сидит по правую руку от него. Рядом с ней пустое место. Я вижу, как через минуту это место занимает тот самый Роман Гец, который спустился со сцены. Стол заслоняет проходящая мимо группа гостей. Я смотрю на бокал шампанского у себя в руках. Оно отлично опустошило мою голову. После безумной гонки последних часов я наконец-то не чувствую себя лошадью на скачках, но волнение под кожей не выжечь даже спичкой. Понятно. Бормочу, посмотрев на Рязанцева. Егор болтает виски со льдом в своем бокале, свесив руку со спинки стула. Судя по всему, Градский не только сопли в Тибете подтирал. Как думаешь, он поделится связями с сестрой лучшего друга? Выражение его лица насмешливое. Неприятный осадок от его жестких слов я заглушаю крошечным глотком из бокала. Спроси у него сам. Советую тихо. «Обязательно», — сухо отзывается Егор. «Пять лет назад рязанцев с Владом не очень ладили. По крайней мере, мне так казалось. Между ними будто было соперничество, но не открытое, а замаскированное под наплевательское отношение друг к другу. Я не знаю, общались ли они в последние годы, но не стану у Егора об этом спрашивать». Голова Влада поворачивается, глаза вскользь осматривают зал. Я вижу его гладко выбритый профиль и опускаю лицо, глядя на свой маникюр. За их столом оживленная беседа. Там восемь человек, включая Градского, Романа Гетса и женщину в красном. Ведущие переходят к следующей номинации, которую зал встречает очередными аплодисментами. Все это мероприятие длится еще не меньше часа. Я устаю хлопать, устаю следить за происходящим и устаю сидеть. Как только официальная часть заканчивается, гостям предлагают пройти в ресторанный зал и пообщаться в более неформальной обстановке. Вспышки фотокамер снова раздражают глаза. Егор держит меня за локоть, целенаправленно двигая нас к ресторану. Я знаю, что... точнее, кого он ищет. От этого внутренне напрягаюсь, понимая, что встречи не избежать. Мы делаем пару снимков на фоне спонсорского баннера и проходим в ресторан стараюсь дышать ровно и спокойно, улыбаться. Это не должно быть сложно, ведь больше от меня ничего не потребуется. Все, в той же компании Градский расположился у барной стойки, где выставлены закуски и напитки. Он видит нас и кладет ладони в карманы брюк, делая шаг в сторону, будто не сомневался в том, что Егор появится рядом с ними с минуты на минуту. Добрый вечер. Рязанцев протягивает Владу руку, словно они старые добрые друзья, и по-свойски похлопывает его по плечу. «Добрый». Градский принимает рукопожатие, а потом представляет Рязанцева остальным. «Я не сомневаюсь в том, что он делает это для Андрея, ведь Рязанцев с моим братом в одной лодке, и выражение лица Влада ничем не выдает его отношения к этой маленькой комедии». Пока мужчины обмениваются приветствиями, я не могу игнорировать то, что на талии брюнетки в красном лежит ладонь совсем не Градского, а Романа Гетца. Это не должно нести мне чертово облегчение, но приносит. Ровно на секунду. На крошечную миллисекунду, ведь я запрещаю себе об этом думать сразу, как только эта мысль вообще сформировалась в голове. У Егора звонит телефон. Я вижу, как он терзается, решая, принимать вызов или нет, но в конечном итоге сдается и объявляет. «Важный звонок. Извините». Развернувшись, он быстро идет к выходу, и я остаюсь одна в обществе незнакомых людей, постепенно выпадая из разговора, потому что он переключается на гольф, в котором я ни черта не понимаю. «Как у вас возникла эта идея, Роман?» спрашивает у Гетца его собеседник, пожилой мужчина в бабочке и круглых очках. «Строить поля для гольфа?» уточняет тот. Он высокий, даже слишком, почти на голову выше Градского и крупнее, и очень привлекательный. Загар идет ему так же, как и его спутницы, хотя, возможно, ее кожа и от природы такая смуглая. Да, рискованное занятие, своеобразная ниша, тем более на индонезийском рынке свои нюансы. У меня хороший финансовый консультант. Может, он и со мной поработает? Обращается мужчина к Владу. Почему гольф? Идея дико интересная. «Из-за климата, прежде всего», — отвечает ему Градский. «С травой на Бали проблем нет». Мужчины сопровождают его слова сдержанным смехом. Он принимает эти лавры спокойно, продолжая держать руки в карманах брюк и перехватывает мой взгляд. «Я почти решила извиниться и покинуть эту компанию, но Влад делает ко мне плавный шаг. Край его пиджака касается моего голова плеча. Голос раздается над головой». «Роман, могу я твою супругу отвлечь?» Бринетка поворачивает к нам лицо, перестав изучать потолок. «Конечно», — отвечает мужчина и смотрит на нее, склонив голову. «Юля, это Арина», — кивает Градский на меня. «Арина, это Юлия Гец, мой друг». «Как приятно это слышать», — улыбается она. «Очень приятно». Смотрит на меня свежливой, но ничего не значащей заинтересованностью. «И мне». Отдаю дань этикету и тоже улыбаюсь, хотя хочу провалиться сквозь землю. Не из-за толпы незнакомых людей вокруг, а из-за того, что Градский и не думает увеличивать расстояние между нами. «Юля давно не была в Москве», — продолжает он. «Может, составишь ей компанию? За завтраком или обедом, ну или чем еще занимаются женщины?» — добавляет. «Много чем», — отзывается она. До моего носа долетает запах его парфюма. Я нервничаю, и быть самой собой становится выше моих сил, поэтому мой вопрос звучит, как перетянутая струна. «Вам нужна компания?» – интересуюсь у нее. «Можно на «ты»» – протягивает мне свою ладонь с усеянным бриллиантом и браслетом на запястье. «Юля». «Арина». Легонько пожимаю ее руку и знакомлюсь с ней заново, уже на «ты». «Вы с Владом друзья?» «Мы...» – кашусь на Градского. «Да». «Давние друзья». Влад посылает мне кривую усмешку, опускает глаза, царапая ими мою грудь. «Я знал Арину еще подростком», сообщает. «О, надо же», отвечает она вежливо. Из соседнего зала начинает звучать саксофон, к которому присоединяются гитара и ударные. Брюнетка отворачивается к мужу, что-то говоря, но я не успеваю разобрать, потому что слышу у себя над ухом вопрос танцуешь со мной?» На мою талию опускается горячая ладонь. Пальцы Градского задевают бедро, легко скользнув по гладкой шелковой ткани платья. Его движение со стороны выглядит совершенно безобидно, предельно уважительно. Но он вторгается в мое личное пространство так просто и беспрепятственно, что у меня слабеют колени. Градский ждет ответа, не собираясь убирать свою ладонь. Я чувствую ее обжигающее тепло через тонкий шелк, и больше всего меня будоражит как раз то, что это прикосновение такое невесомое. Находясь здесь и сейчас, я общаюсь с ним без слов. Именно это мы и делаем, ведь он не позволяет своей руке сдвинуться и на миллиметр, считывая предупреждение в моих глазах, когда смотрю на него. Мне нужно дождаться Егора. Веду плечом, надеясь стряхнуть с него мурашки. Теплое дыхание касается моей щеки. Ты не потеряешься, — бормочет Влад, подталкивая меня в сторону соседнего зала. Молчу, делая то, что он хочет. Устроить истерику на глазах у всех этих людей мне хочется меньше всего. Сердце принимается отбивать учащенный ритм, поднимая мою температуру. Оглядываю зал, но Рязанцева нигде не вижу. Площадка для танцев почти пустая. Мы занимаем место в самом центре и становимся лицом друг к другу. Так близко. Так близко он не был целую вечность. Я не знаю, что чувствую. Кроме его тела, больше ничего вокруг, хоть он по-прежнему не позволяет себе ничего лишнего. Кладет руку мне на спину, и я вздрагиваю от контакта подушечек его пальцев с моей голой кожей. Ткань его пиджака прохладная под моими пальцами. Под ними каменные мышцы его плеча. Тепло его тела просачивается в кровь, когда чуть соприкасаемся грудью. Мы начинаем плавно двигаться, покачиваясь почти на месте. Влад смотрит на меня, опустив подбородок. «Ты напряжена. В чем дело?» Его голос звучит чертовски интимно. «Без белья так некомфортно?» Вскидываю на него глаза, вместо слов выпустив из себя воздух. У меня вспыхивают щеки. Он обводит мое лицо взглядом, смотрит на мои губы. До боли знакомый и в то же время нет. Нет. Я его не знаю, не понимаю, но, глядя в его глаза, я не могу бороться с тем, как хорошо мое тело его помнит. Наличие на мне белья должно волновать тебя в последнюю очередь. Извини, Моцарт. Это пиздец как волнует. Я не слышу саксофон. Весь мир замедлился и перестал существовать. В ушах шумит лишь стук моего сердца, и он ни черта неровный. Не называй меня так. Все это давно забытое прошлое. Столкнувшись глазами, смотрим друг на друга. Градский кивает. Хорошо, как скажешь. «Так ты отдала свое белье Рязанцеву, и он оставил тебя одну?» «Вместо того, чтобы послать его к черту вместе с этими вопросами, я спрашиваю. «Тебя интересует судьба моих трусиков?» «Я просто не усну, пока не разберусь с этой задачей». «Я не собираюсь тебе помогать». «Очень жаль». «Мы что, флиртуем?» «Это определенно похоже на флирт. Влад улыбается, а мое сердце делает неровный предательский кульбит». Большим пальцем он надавливает на позвонки у основания моей спины, наблюдая за моим лицом и за тем, как с моих губ слетает неконтролируемый выдох. Я должна хотеть, чтобы он уехал из города как можно скорее, пока не перевернул все вверх дном, но вместо этого молча наблюдаю за тем, как его зрачки расширяются, заполняя серую радужку. «Любишь его?» – спрашивает он вдруг. Между нами повисает напряженная тишина. Я прекрасно понимаю, что он имеет в виду не мое отсутствующее белье. Он задал вопрос, который до него мне не задавал никто, и меня это устраивало. Наши отношения с Егором хороши тем, что они такие, какие есть. Без диких чувств, страсти и эмоциональных качелей. Я не боюсь того, что даже если они вдруг закончатся, мне будет больно. Эти отношения безопасны. И я не собираюсь говорить о них с мужчиной, который познакомил меня с болью, ближе некуда. Это тоже тебя не касается. Влад кривовато усмехается, словно ему не нравится мой ответ. «Осталось в твоей жизни что-то для меня?» Сглотнув, я смотрю ему в глаза. Мне страшно снова оказаться на краю глубокого обрыва, но есть мысли, которые не дают мне нормально спать с того момента, как он вернулся. Я должна сказать ему о Софи? Да? Нет? Я не могу думать об этом сейчас, рядом с ним, вдыхая его запах и чувствуя на языке фантомный вкус его кожи. «Чего ты хочешь?» – спрашиваю, понизив голос. «Что тебе от меня нужно, Градский?» Он молчит, проводит языком по губам, напрягая плечи, смотрит на меня из-под лобья, будто этим взглядом пытается пробиться в мою голову. Хочу, чтобы ты дала мне шанс узнать тебя заново.